Получаемую более тонкую пленку назвали целлофан. Это название данному материалу было дано впервые получившим его французским химиком Жаком Эдвином Бранденбергером в 1908 году. Он образовал его из частей двух слов «целлюлозе диафане», что на греческом означает «прозрачная целлюлоза». Планета. Еще задолго до появления письменности люди, наблюдавшие за звездами, могли убедиться, что рисунок их расположения практически не изменяется. Группа звезд, образовывавшая по форме несимметричную латинскую букву «дубль В», сохраняла эту форму в течение многих лет. Разные поколения людей практически могли наблюдать одно и то же. Такие звезды называли постоянные звезды. Вся группа двигалась вокруг одной центральной точки, расположенной в северной части небесного свода. Звезды, располагавшиеся далеко от этой центральной точки, восходили и заходили, как Луна и Солнце. Каждую ночь весь звездный рисунок несколько смещался. Каждая звезда восходила и заходила в каждую последующую ночь на 4 минуты раньше, чем в предыдущую, и постепенно... Одни звезды исчезали на западной стороне горизонта, в то время как другие появлялись на восточной. В течение года совершался полный круг, и в небе вновь можно было наблюдать рисунок в его первоначальном виде. Были, однако, пять похожих на звезды, но более ярких, чем они небесных тел, которые не располагались на небе по строго определенному рисунку. В одной из ночей, например, одно из этих тел могло располагаться точно посередине между звездами, на следующую ночь его положение менялось, на следующую ночь менялось вновь и так далее. Три из этих небесных тел, мы называем их Марс, Сатурн и Юпитер, сделали по небу полный круг по замысловатой траектории. Два других, Меркурий и Венера, не отдалялись от Солнца дальше определенного расстояния. Эти тела не были постоянными звездами, Они были, так сказать, непостоянными, странствуя и блуждая между звездами. Странник, по-гречески «планетес». Поэтому греки так и назвали эти яркие небесные тела. Это название дошло до нас в виде слова «планета». В древности и в средние века Солнце и Луну также считали планетами, поскольку они также двигались между звездами. К XVII веку, однако, стало очевидно, что Солнце находится в самом центре нашей Солнечной системы, и что планетой может считаться любое небесное тело, вращающееся по орбите вокруг Солнца. Солнце на этом основании перестали относить к планетам, но Землю относили к таковым. Луна также не может считаться планетой, как и Солнце, поскольку она вращается в первую очередь вокруг Земли, а уже вместе с Землей вокруг Солнца. Планктон. Как и животный мир – Растительный мир имеет свою классификацию. Растения подразделяются на различные группы и подгруппы. В первую очередь все растения разделены на две основные группы. Растения, находящиеся на более низком уровне, называют палафиты. В эту группу включены одноклеточные растения, а также родственные им многоклеточные растения, клетки которых не обладают явно выраженной индивидуальной функцией. Наиболее многочисленной и известной группой таких растений, которые можно увидеть без микроскопа, являются морские водоросли. Практически они состоят из неотличающихся друг от друга маленьких ростков. У этих растений нет корней, листьев и настоящего ствола. Фитон по-гречески означает растение, а таллос – росток. Таким образом, таллофиты – это растения-ростки. Таллофиты разделяются на несколько... Классов или родов, которые в свою очередь разделены на две основные группы. В одну входят растения, содержащие хлорофилл, а в другую те, которые его не содержат. К первой категории относятся морские водоросли, которые называют латинским словом алга. Во множественном числе алге. Их можно увидеть без помощи микроскопа. Ко второй категории относятся грибки и плесень. Их называют латинским словом Фунгус, во множественном числе фунги, которым по обозначают грибы. Опять же, речь идет о тех растениях, которые можно наблюдать невооруженным глазом. К этой же категории вместе с плесенью относят и бактерии. Все растения, живущие в океанах, а там располагаются 85% всех зеленых растений Земли, являются таллофитами. Живущие в океане водоросли получают питательные вещества от солнечного света, поэтому они располагаются в верхних слоях океана, в которые он проникает.